и философия. Даже, собственно, два. Чистолюбие как-никак, а да, все-таки состоит в стяжании, накоплении и расширении мирских или небесных возможностей.